— У вас очень умная сова, — улыбнулся Том. — Прилетела через пять минут после вашего появления. — Мистер Поттер, если вам что-нибудь понадобится, сразу обращайтесь ко мне. Хозяин еще раз поклонился и покинул комнату. Гарри долго сидел на кровати и поглаживал буклю. Из окна смотрело небо, которое... Подобно хамелеону меняла цвет, из бархатного темно-синего стало серо-стальное, потом медленно заолело, подернувшись золотыми прожилками. Гарри не верилось, что еще несколько часов назад он был на Тисовой улице, что его не выгнали из Хогвартса и что две недели он проведет вдали от Дурслей. Ну и ночка выдалась букля, зевнул Гарри, не снимая очки. Он повалился на подушку и крепко уснул.